Глава тридцать Стадии женского ожидания. Чего у женщин не отнять, так это склонности к трагизму и героизму. Поле. «Наверное, если бы мне пришлось воевать с бабушкой в одиночку, уже к концу первой недели на моей голове появилось бы очень много седых волос, а в сумочке упаковка успокоительного». К счастью, бравый подполковник КГБ Лев Дмитриевич Крамер никуда не исчез и мужественно делил со мной нелегкую ношу заботы оба. «Делить было что». Уже через три дня после поступления в больницу моя драгоценная Едвига Яновна попыталась совершить свой первый побег. Действовала бы, решительно и красиво. Медсестра на посту даже не заподозрила ничего, когда пациентка гордо промаршировала мимо нее в тихий час, бросив свое королевское. «Не беспокойтесь, милочка, я просто гуляю». Вторую попытку Ба провернула еще через три дня, прямо после обеда со стаканчиком компота. Небрежно набросив на плечи гостевой белый халат Льва Дмитриевича, она спустилась на первый этаж и даже добралась до крыльца больницы. Со стороны вряд ли кто-то смог бы отличить высокую статную скрипачку от местного врача. Во всяком случае, взгляд у Ба всегда был как рентген. Скорее всего, Этому Штирлицу в юбке удалось бы добраться до ворот и словить такси, но проинструктированная подполковником охрана спохватилась вовремя. Как и в первый раз, ба вернули в палату. Лечащий врач снова прочитал ей лекцию о важности анализов и опасности диагнозов. А потом полчаса мы с Львом Дмитриевичем носили в пакетах благодарности охране, пополняли бар доктора бутылками с успокоительным от компании Хеннесси и плакались друг другу на нелегкую долю. Ба плакалась тоже. Требовала привести ей скрипку. Возмущалась предложением Льва Дмитриевича уехать после обследований в подведомственный санаторий и всячески выражала свое «фе». В общем, с бабушкой было не сладко и нервно. Все отделение кардиологии, как премии, ждало ее выписки, и лишь переписка и звонки по видеосвязи с Лехой спасали меня от нервного срыва. Лёха чувствовал мое состояние так, будто мы прожили вместе лет пятнадцать и сейчас тоже находились рядом. «Если с возрастом я стану такой же занудной, как моя Ба, разрешаю развестись», — честно призналась я спустя первую неделю после расставания. «Развестись ни за что. Я тебя лучше прибью, чтобы больше никого не мучила». «Ты очень добрый. В курсе?» И сильно соскучившийся. С бабулей совсем тяжело. Приехать? Без твоего деда я бы не справилась. Он герой. Мне ревновать? Нет. Лучше люби меня так же сильно, как он любит мою бабушку. Клянусь не посрамить дедову честь. Клянусь стараться не быть такой вредной, как ба. Козочка моя, я выдержу тебя любой. Скучаю. Очень. Спасибо, что вернулся в мою жизнь. Никогда не была любительницей долгих разговоров и переписки, но с Лехой можно было строчить простыни и находиться на связи 24 часа в сутки. Иногда мы так и делали. Что-то писали друг другу, легкомысленное, глупое, а потом включали в скайпе видео и жили каждой своей жизнью. Он уничтожал какую-то еду из контейнеров, листая бумаги. Я готовила ужин и разбиралась с уроками. Никто из нас ничего не говорил друг другу. Лишь изредка оглядывались на монитор, будто проверяли. Я с тобой, я тоже. Возможно, это была нездоровая, отдающая зависимостью связь. Но нам было хорошо. Просто чувствовать один другого. Вместе в разных странах Смотреть по вечерам одни фильмы Засыпать с включенной камерой Чтобы ночью просыпаться от храпа И требовать сменить позу Рассказывать, какая по вкусу еда И ругать совершенно одинаковую погоду Без бешеного секса и объятий Без поцелуев Как на диете, от которой вместе с килограммами Уходит что-то еще Колючее, больное дефектная, Детокс отношений. Вполне комфортный. И только в один из вечеров мне до слез захотелось оказаться рядом с Лехой. Вот о ком я совсем забыла за последние недели, так это о Григории. После нашего единственного свидания, закончившегося поцелуем с Лехой на лестнице, казалось, прошла вечность. За нее я умудрилась стать невестой любимого мужчины и выбросить из головы фамилию Григория. Но он не забыл меня. Не забыл до такой степени, что смог найти мой адрес и решился явиться в гости. Я глазам не поверила, когда увидела его за порогом. Нет, он по-прежнему выглядел как маменькин сынок. С зачесанной на бок челкой, в идеально от рубашке. Но решительный взгляд, и вместо нелепого веника два пакета в руках, были чем-то новым. «Здравствуй, Полина! Прости, что я без предупреждения!» Григорий трижды вытер ноги о коврик, прежде чем войти в квартиру. «Пришлось дать взятку твоему начальству на курсах, чтобы раздобыть адрес». Гордый собой, он светился, как новогодняя елка. Возможно, будь Григорий таким на нашем свидании, я и не убежала бы спустя час, разбив очки. Не ожидала тебя увидеть, честно говоря. Я взмахнула рукой, пропуская его в гостиную. Я сам от себя не ожидал. Не смог забыть тебя. Понимал, что раз не звонишь, то не нужно и пытаться, но... Он поставил оба пакета на журнальный столик. «И поэтому сразу пришел с вещами?» Обстановка так накалилась, что ее срочно нужно было разрядить. Э, -э, э Он округлил глаза, а потом хлопнул себя по лбу. «Ты про это?» — указал на пакеты. «А будет что-то еще?» — улыбнулась я. «Нет, конечно, нет!» С видом неандертальца, добывшего мамонта, он стал важно распаковывать свои дары и выставлять их на стол. Это торт. Мне показалось, что в прошлый раз он тебе понравился. А это сёмга на гриле. На миг Григорий замялся, но все же продолжил: Я подумал, что если ты не хочешь ходить со мной на свидание, то мы сможем хотя бы просто поужинать. М -м, поужинать. Это было до такой степени мило и неожиданно, что у меня пропали все слова. Бывший муж в жизни не приносил домой готовую еду, предпочитая использовать меня как кухарку. Леха ходил со мной по ресторанам или заказывал блюда с доставкой, чтобы каждую свободную минуту проводить в кровати. Но чтобы так... Выбрать самому и аккуратно, не смяв розочки на торте, привести ко мне домой. Язык не поворачивался сказать, что не приму предложение. Изнасилованная в мозг бабушкой и работой я даже «нет» произнести не могла. Молча смотрела, как Григорий распаковывает торт. Как вынимает из пластиковых контейнеров симпатичные тарелочки с рыбой. Как снимает фольгу. Все неспешно, подрагивающими пальцами, аккуратно настолько, что любоваться и любоваться. Ровно до того момента, как я почувствовала запах рыбы. Никогда у меня не было проблем с запахами, а сёмгой вообще могла питаться, как медведь в Норвегии. Но желудок скрутило так, что чудом успела добежать до унитаза. «Ты заболела? Мне чем-нибудь помочь?» Взволнованно произнес Григорий и, словно я блюю спорами сибирской язвы, отошел на приличное расстояние от туалета. Было здорово. Я вытерла губы туалетной бумагой. Прислушалась к себе. В прошлое отравление меня рвало не переставая. Внутри аж все болело от спазмов. Незабываемый вечер. Сейчас обошлось одним разом. и мутила лишь, когда представляла рыбу. «Может, вызвать доктора или сбегать в аптеку?» Судя по звукам в прихожей, Григорий, наверное, уже успел обуться. «В аптеку?» Я задумалась. Ощущения точно были не такими, как в прошлый раз. И не такими, как вообще когда-либо. Несмотря на рвоту минуту назад, мне безумно хотелось торта. А еще, вместо того, чтобы испугаться, я тянула губы в улыбке. Странная реакция, словно сбой в прошивке. И задержка менструации как раз была уже две недели. «Так мне что-нибудь купить?» Снова послышался голос Григория. «Гриш, нет». Зажав нос, я вышла из туалета. «Но тебе плохо?» Он нахмурился, будто я говорю какую-то глупость. Месяцев через девять это пройдет. Смеяться с зажатым носом было то еще удовольствие, но сдержаться не получалось. То есть? Челюсть моего незадачливого ухажёра отъехала вниз. Гриш, я не больна. Я, кажется, беременна. Но мы... «Но я... Мы не могли в тот вечер...» Он сам закрыл рот, так и не договорив. На белом, как пергамент в мужском лице, тревога сменилась удивлением. Удивление — шоком, а шок — разочарованием. Не совсем быстро, но до него дошло. «Полин, извини...» Кадык на горле дернулся. «Я, наверное, здесь лишний...» Он посмотрел по сторонам, достал из кармана пиджака ключи. Нервно погремел ими. «Ты меня тоже извини». Если бы не сумасшедшее счастье, мне, вероятно, было бы стыдно. Поужинало, называется, в приятной компании. Расслабилась. «Нет, это я дурак», — не спросил, припёрся. Все так же, не глядя на меня, Григорий тяжело вздохнул и взялся за ручку двери. «Ты не дурак!» Еще несколько минут назад я умилялась широким жестом этого мужчины, а сейчас изнутри меня затапливало желанием разреветься у него на плече. «Наоборот, ты молодец и... спасибо тебе! Спасибо огромное!» Чтобы не вдохнуть запах рыбы, я задержала дыхание и крепко обняла своего гостя. «За что?» – прохрипел он, не двигаясь. «За то, что пригласил меня тогда на свидание. Рассказал о себе и вызвал такси, когда я решила сбежать». «За такси, что ли?» «За такси особенно. Это было очень правильное такси. Самое лучшее в Питере». Реветь хотелось адски. Переносицу уломила, и лишь борьба с рвотным рефлексом отвлекала от истерики. «Ну, если нужно, я могу еще. Хоть сейчас вызвать». Григорий искренне ничего не понимал. Конечно же, он не знал, кого я умудрилась встретить в машине, кто потом помог мне дойти до дома, а чуть позже и прописался в нем. Этот милый великовозрастный маменькин сынок всего лишь провел со мной один вечер, всего лишь использовал мои уши и мозг. Но то, что подарил взамен, нет, это невозможно было измерить, это было лучшее, что могло со мной произойти. И, судя по новому желанию, расхохотаться, полное неожиданных открытий.